Книга четвертая. «Подземный застенок». Глава 1. «Искушение святого Гуинплена». Иной огонь едва прорезывает окружающую темноту, иной же может воспламенить вулкан. Бывают искры, которые могут вызвать пожар. Гуинплен прочел письмо, затем перечитал его. Он ясно видел эти слова.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 Ливрея. Грум назначил Гуинплену свидание на завтра, в этот же час у въезда на Лондонский мост. Разве Лондонский мост обман чувств? Нет, нет, все это вполне вяжется одно с другим. Это ничуть не похоже на бред, это действительность. Гуинплен находится в здравом уме. Это не мираж, постепенно рассеивающийся в воздухе и исчезающий бесследно. Это нечто вполне реальное. Гуинплен не сумасшедший.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 В груди Гуинплена запылал пожар. Это она, та странная незнакомка, та самая, что смутила его покой. Волнующие мысли, словно распаленные этим темным огнем, снова овладели Гуинпленом. Мысли, впервые возникшие в нем при виде этой женщины. Забвение ничто иное, как полимпсест. Случайность и все, казалось уже стертое навеки, вдруг снова оживает между строками в изумленной памяти. Гуинплену казалось, что он изгнал этот образ и сердца, и вот он опять перед ним, он в нем запечатлелся, оставил вопреки его воле неизгладимый след в мозгу Гуинплена, обуреваемого мечтами. Без его ведома эти черты глубоко врезались ему в душу. Теперь зло было уже непоправимо, и он с увлечением снова отдался во власть неодолимым грезам. «Как? Он предмет вожделения. Как?» Принцесса сходит со ступенек трона, кумир спускается с алтаря, извояние со своего пьедестала, призрак с облаков. Как? Из недр невозможного возникла химера? Как? Это нимфа с плафона, это воплощение лучезарности, это нериида, вся переливающаяся блеском драгоценных камней, это недосягаемо величественная красавица со своей ослепительной высоты склоняется Гуин-плену! Как? Остановив над его головой свою запряженную горлицами и драконами колесницу Авроры, она говорит ему «Приди!» Как? Ему, Гуинплену, выпал ужасный и славный жребий, унизить, низведя на землю имперей? Эта женщина, если можно назвать женщиной обитательницу иной, более совершенной планеты, эта женщина предлагает себя Гуинплену, отдается ему непостижимо.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 Эта женщина сняла себя диадему герцогини и швырнула ее на подмостке клоуна. Эта женщина сняла со своего чела орел богини Олимпа и увенчала им щетинистую голову гнома. Этот верх дном перевернувшийся мир, где насекомые оказались в заоблачных сферах, а созвездие внизу, засасывал Гуинплена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окруженного сиянием среди Клоаки.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 где жестокие волшебницы предаются грезам среди жалких остатков былых любовных увлечений. Не догадывался, на какие ужасные по своему цинизму опыты толкает скука женщину, полагающую, что она выше мужчины. Он не имел ни малейшего представления об этом, ибо общественные низы плохо осведомлены о том, что происходит в высших сферах. Тем не менее, он предчувствовал что-то дурное. Он отдавал себе отчет в мрачной природе этого блеска. Понимал ли он? Нет. Догадывался ли? Еще меньше. Что скрывалось за этим письмом? Распахнутая настижь дверь и в то же время какая-то внушающая тревогу преграда. С одной стороны признание, с другой загадка.